Глава четвертая. Путь к пристанищу. С пробуждением вернулась тревога, преследующая меня с рождения. Но первый раз за долгие годы я проснулся в сухой одежде. Что-то изменилось. Первым делом спустился в кухню и обнаружил, что кроме Марты дома никого нет. «Где все?» – поинтересовался я. «В школе», – ответила женщина, поджигая спичками газовую плиту, на которую, видно, хотела поставить кастрюлю с водой. «А чего меня не разбудили?» Взгляд метнулся к выцветшей двери холодильника, на которой висел календарь. С грустью пришло осознание, что последний день каникул был вчера. «Звонил твой психиатр. В маленьком городе слишком быстро распространяются слухи». Марта повернулась ко мне, оставив воду нагреваться. Под глазами немолодой женщины выделялись синяки от недосыпа. «Он рекомендовал тебе пропустить пару дней и посетить его в ближайшее время». «Угу», – процедил я, не собираясь звонить врачу. «Он мне точно не поверит». Я взял с полки коробку хлопьев, сделал себе завтрак и присел за стол. «Не угукай, а позвони своему врачу», огрызнулась женщина. «Ты даже не представляешь, сколько на нас свалилась проблема заериды». Она тяжело выдохнула, осознав, что сказала лишнего. «Прости». «Лучше бы меня убили», – пробормотал я. «Тогда она была бы жива». Щеки Марты вмиг покраснели, а глаза наполнились блестящей скорбью и обидой. «Ее убийцу ищут?» — я спрашивал у Марты, поскольку рабочего номера Карла у меня не имелось. Я знал только, как позвонить в полицейский участок, где явно не будут делиться информацией с чокнутым подростком. «Да», — женщина повернулась к кухонному шкафу, делая вид, что выбирает приправу для супа. Я же понимал, что она не хочет, чтобы я видел ее скорбь, по крайней мере, сейчас. Карл звонил. «Есть какие-то зацепки?» Я держал перед собой ложку с хлопьями, но никак не мог заставить себя отправить ее в рот. Тревога разом убила аппетит. Он сказал, что рано о чем то говорить. Они проводят экспертизу. Пока точно известно, что бедняжку задушили примерно два дня назад. Они нашли какие-то следы этого урода. Кулак свободной руки невольно сжался от нарастающего гнева. «Нет», — с ноткой печали ответила Марта, — «пока никаких следов». «Чёртов дождь!» — я посмотрел в окно, где по стеклу стекали капли от утреннего ненастья. Я заставил себя опустошить тарелку хлопьев, пока женщина нарезала курицу для супа. «У меня заканчивается снотворное», — обыденно сообщил я. «Хорошо, я куплю ещё». Она так и не повернулась ко мне. «Спасибо, я буду наверху». Положив тарелку в раковину и без того наполненную грязной посудой, я поднялся наверх по лестнице. Найдя гвозди и отвертку, починил щеколду в двери, закрывающей ванну. И почему прежде об этом не подумал? Взяв с собой целую банку снотворного, я закрылся внутри. Наполнил ванну водой и принял три таблетки. Не терпелось вернуться в сон и получить хоть какие-то ответы. Если Рида столь реально в моем воображении, то, может, она и подскажет, кто ее убил. Попахивала чистой мистикой, в которую с малых лет я не верил благодаря психиатрам. Но почему тогда столько совпадений? У меня оставалось немного времени до того, как подействует снотворное. От горячей воды исходил приятный пар, и я поймал себя на мысли, что в этот раз и не задумался помыть ванну, как делал это каждый раз, прежде чем искупаться а навязчивая идея об остатках кожи людей испарилась, не давая волю больному воображению. Впервые стало безразлично, кто там мылся до меня, будто на этом бзике нажали кнопку выключателя. Я разделся до трусов и взгляд приковался к мутному прямоугольному зеркалу во весь рост, стоявшему в углу ванной комнаты. Будто прежде не замечал себя. В глаза бросилось осунувшееся лицо, поникшие плечи и седина, Я выглядел гораздо старше своих лет, о чем прямо говорили все черты лица, слишком серьезные для подростка, пусть и немного съехавшего с катушек. Лег в горячую ванну и слегка улыбнулся, наслаждаясь теплом, согревающим продрогшее тело. Веки послушно замкнулись, снотворное действовало безотказно. Открыв глаза, я вновь обнаружил себя лежащим в луговой траве, запах которой приятно щекотал нос. Взгляд на секунду застыл в небе, которого нет. Высоко надо мной бушевал океан. Я готов был поклясться, что даже здесь слышны отголоски штормового ветра, который гнал парусное судно далеко вперед. Я встал, отряхнулся. Благо, на мне оказался тот же походный костюм, что и в прошлый раз. Хотя бы с этим вопросом удалось разобраться. Правда, я рисковал вновь бродить голым во сне, но в момент погружения в воду эта мысль казалась смешной. Мимо пронесся табун лошадей, стремительно исчезающий вдали. Животные на вид передвигались со скоростью пассажирского поезда. «Морфей!» — послышался сзади ласковый знакомый голос. Я мигом обернулся и увидел Ириду, идущую навстречу, а сзади нее шли две большие кошки с длинными кисточками на ушах. «Морфей, где ты пропадал?» Ее голос раздавался так громко, словно нас не разделяли сотни метров. «В мире живых!» Я шёл ей навстречу, на этот раз не спеша. «Сколько меня не было?» «Пару часов». «Здесь что, никогда не наступает ночь?» Я вновь обратил взгляд наверх, где белоснежные брызги бушующего океана постепенно укутывало от тьма густого тумана. Мир бесконечной воды казался таким близким, но в то же время таким нереальным. «Свою первую ночь ты пропустил!» Нас уже разъединяло, всего несколько десятков метров, так быстро она приближалась, но в то же время шла неторопливой походкой. Тогда я обязан увидеть вторую. Прошла всего секунда, и вот Ирида уже стояла передо мной вместе с большими представителями семейства кошачьих, которые пришли сюда явно не с планеты Земля. Как ты смогла договориться? Взгляд опустился к гекотам, чьи плоские морды выглядели слишком серьезно для дружелюбных созданий. Ирида демонстративно почесала дух животного за ухом, отчего округу заполнило утробное урчание. Я приблизился ко второй кошке и проделал то же самое. Еще несколько дней назад убежал бы в страхе прочь при виде неизвестного хищного зверя, но в этом сне, если это все же сон, страх пропадал, а на его место приходило странное чувство покоя и умиротворения. Позволь задать один вопрос, прежде чем мы двинемся в путь. Я старался сохранять серьезность, но приятное урчание Гекота не позволяло перестать улыбаться. «Давай, только быстрее, пока ты в очередной раз не пропал». Она усмехнулась и забралась на свою кошку. «Кто тебя убил?» С лица Ириды вмиг исчезла улыбка, а взгляд остекленел. Девушка смотрела в одну только ей известную точку пространства вдали. Ее зрачки застыли, постепенно белки слились с радужками, заполненные истинной тьмой. Той самой, что преследовала меня долгие годы в коридоре меж мирами, как назвала это место Ирида. Я помахал рукой перед ее лицом, Ничего не изменилось, словно в наказание за моей спиной прогремел одиночный раскат грома, грань с миром океанов пронзили фиолетовые молнии, полосуя пространство высоко над головой острыми вилами. Это звучало как предостережение, но мне не было страшно. Гром прошел, и изумрудно-зеленые глаза Ириды вернулись на место, вновь обретя привычную живость. Я не помню, не могу вспомнить, дрожащими губами ответила она. Думаю о своей смерти, а перед глазами лишь тьма. А что последнее ты помнишь? Я взобрался на своего гекота. Рахим хотел показать мне что-то в кукурузном поле. Мы зашли туда, а дальше пустота. Я прежде не видел Ириду настолько взволнованной. Девушка наклонилась к голове дикой кошки и вцепилась ей в гриву. Всего один рывок, и гикот встал на дыбы, как обычная лошадь, приземлился на передние лапы и прыжками помчался вдаль. Я невольно восхитился грациозностью души хищного зверя, после чего повторил тот же трюк со своим животным. И в отличие от земных собратьев, которые умеют либо рычать, либо мурчать, мой гикот грозно зарычал, отказываясь подниматься. «Тише ты!» — закричал я в попытках не свалиться с пушистой спины зверя. Животное, явно недовольное подобным обращением, выгнуло позвоночник. Почему-то перспектива свалиться со спины громадной кошки меня только развеселила. Грозный рык не внушал страха. Отцепив одну руку от плотной шерсти зверя, я потянулся к уху, чтобы почесать кошку. Животное успокоилось всего за несколько секунд, сменив гнев на милость, ну а точнее, сменив рык на урчание. «Ты ж моя хорошая!» — ласково приговаривал я. «Определенно мне досталась самка, иначе как объяснить разную реакцию животных?» Неожиданно Гекот подпрыгнул с места высоко вверх, и за этот миг вся жизнь пронеслась перед глазами. Моя огромная кошка быстрыми прыжками миновала поляну, вдали виднелся силуэт второго животного, которое мы шустро нагоняли. И за несколько минут обогнали. Я успел уловить удивленное выражение лица Ирида, когда на миг кошки сравнялись. В душе царил Дикий Востор, какого прежде не испытывал ни во сне, ни наяву впервые за долгие годы почувствовал себя по-настоящему живым. Гекоты подпрыгивали так высоко, что мы едва не касались редких кучевых облаков, которые обволакивали эту грань нового для меня мира. Искренне захотелось проверить, что это не сон. Дикие кошки, как по волшебству, стремительно миновали равнины и холмы, обходя поселение стороной. Моменты длинных прыжков напоминали полет, и с этой высоты открывалась непревзойденная картина мира. Зеленые луга простирались до бесконечной грани горизонта, даруя приют миллионам животных душ. Серебристые реки бурными потоками стекали с горы холмов так, что от водной глади отражались грани других миров, зависших высоко над головой. Здесь не было видно ни солнца, ни звезд, ни луны, но я был уверен, что каждая грань этого безбрежного мира простирается так далеко, что превышает размеры всего одной известной мне планеты людей. Встречный мир покалывал лицо, но не мог стереть с него радости. Зеленые поля сменились редколесьем. За один прыжок гекот преодолел водную гладь озера, что простиралось на несколько километров. Пролетая над очередной деревушкой, я заметил портал белого света, искрящийся где-то внизу, под лапами волшебной души животного. «Значит, порталы повсюду», — осенило меня. Вдали у горизонта простиралась цепь величественных гор, чьи вершины поднимались высоко над скоплениями облаков. Громадные лапы гикота оттолкнулись от заснеженного склона, и в следующий миг мы уже спускались к соседней горе. И так до тех пор, пока души зверей не перешли на бег, приближаясь к самому сердцу гор. Дикие кошки остановились у подножия самой высокой горы. Я первым слез со зверя, не забыв отблагодарить его почесыванием за ухом, Гекот Ириды приблизился к нам и облизал плоскую морду кошки своим шаршавым языком. Девушка слезла со спины животного, и от меня не скрылся ее восторженный взгляд. «Куда дальше?» — громко осведомился я, чтобы слова не заглушались урчанием. «Пойдем, покажу!» — Ириды жестом руки указала идти за ней. «А как же кошки? Мне не хотелось расставаться с такими удивительными созданиями. Они найдут дорогу домой? Ну же!» Погладив Гекота по загривку, я вслух поблагодарил его за незабываемое путешествие. На удивление, животное кивнуло мордой, встало на лапы и вместе со своим сородичем отправилось обратно, но еще несколько долгих секунд до меня доносилось довольное урчание громадных диких зверей. Ирида петляла у подножия, присматривалась к камням в самом начале склона. Редкие снежинки, падающие с небес, запутывались в ее золотистых локонах, и оставались там крошечными морозными узорами, которые блестели в свете нескончаемого дня, как драгоценные камни. «Нашла!» — воскликнула Ирида и помчалась в сторону. «Что нашла?» — я ринулся за ней. Силился ее догнать всего несколько минут, но за это время даже не запыхался, хотя в реальной жизни со спортом не дружил. Когда расстояние сократилось, то я увидел Ириду, стоящую возле распахнутых створок ворот, украшенных морозными плетениями. Мы стояли на ледяной дороге, ведущей к городу, на склоне самой высокой горы. «Это мой город!» — вдохновленная, окрыленная девушка просочилась внутрь. «Ты уже была здесь?» — я последовал за ней. «Нет, но сила рода направит меня!» Я не понял, как именно эта сила поможет найти дорогу, и слегка кивнул, хотя Ирида на меня вовсе не смотрела. Блуждающий взгляд девушки останавливался то на домах, то на развилках. И так продолжалось до тех пор, пока не начало стремительно темнеть. Здесь не было солнца, поэтому тьма, подобно сгущающемуся туману, постепенно опускалась на город, состоящий из невысоких каменных строений. Люди зажигали факелы возле домов, но это не помогло Ириде сориентироваться. Мелкий снегопад усиливался, перерастая в настоящую метель. Мороз забирался под мой плащ и больно обжигал кожу, стремился пробраться до костей. «Какой дом мы ищем?» — не выдержал я, когда Ирида подошла к двухэтажному строению из черного камня, а потом снова пошла дальше. «Камень черный и не блестит, подобно графиту», — пробурчала девушка под нос. «Два факела возле дверей, что зовут меня?» Город по инфраструктуре мало чем отличался от первой деревушки. Тоже Средневековье, где у домов нет даже нумерации, чтобы душам покойных не было легко найти свои семьи. Я надеялся не проснуться в ближайшее время». Не хотелось оставлять Ириду одну, даже если это всего лишь сон безумного человека. Мы пробирались по узким улочкам вверх по склону горы, все выше и выше. Стало тяжелее дышать, от ночного холода соднило неприкрытые части кожи. Думалось, что еще немного, и я превращусь в ледяную статую. Вдруг из переулка вышли двое. И то были не люди, каких мы видели днем, то были настоящие живые скелеты, чьи кости хрустели от древности, но почему-то не разваливались на ходу. Девушка ахнула от неожиданности, когда увидела страшных незнакомцев. Я вышел вперед и вытянул руку, заслоняя собой Ириду. «Мы не ищем неприятностей», — четко сообщил я, держа голову высоко поднятой. «Мы ищем родственников», — поддержала Ирида, спрятавшись за моей спиной. «Ночь, не место для светлых душ», — послышался замогильный голос, доносящийся из движущихся челюстей. «О нет», — просипела Ирида, загородив лицо руками, — «я совсем забыла». «Что забыла?» — я на миг обернулся к ней, не скрывая выпученных от удивления глаз. «Бежим!» — прошептала она и скрылась в переулке. Мы ринулись бежать, не отставая друг от друга, но сзади лишь нарастало эхо могильного хора, будто тысячи мертвецов вышли по нашей душе. В следующем переулке мы проскользнули мимо притаившегося скелета, а следующий выставил на нас костяные руки, словно хотел обнять, и было в этом что-то зловещее. Во мне пробудился страх, что мигом согрело озябшее тело в пылу гонки за жизнь. Я толком не понимал, от чего мы бежим, но не переставал судорожно переставлять ноги. На очередной развилке споткнулся о ступеньки и покатился вниз. Страх затмевал боль от многочисленных ударов и рассеченной ступеньками головы. Вида помогла мне подняться, и мы побежали дальше, а скрежет приближающихся костей нарастал. Мы вышли в тупик, заканчивающийся цепочкой близко стоящих домов. Между ними оказалось слишком мало пространства, чтобы пролезть и сбежать. «Ирида, два факела!» — я указала рукой на дом напротив. Тьма не давала рассмотреть оценок камня, но два огня вселяли надежду. «Скорее!» — прокричала девушка и направилась к двухэтажному строению. Ирида зашла во двор, где по земле струились клубы искрящегося зелёным тумана и только дорожка, ведущая к дому, оказалась чиста. Я следом за девушкой миновал три ступеньки, и мы оказались на крыльце возле массивной деревянной двери. Ирида принялась судорожно колотить кулаками. «Помогите!» — кричала она. У забора показались три скелета из черных костей, и только скрип выдавал их присутствие в ночи. «Это Ирида!» — крикнула девушка последний раз и перестала колотить по двери. Послышался скрип защелки. Дверь веретворилась, озаряя двор светом дня. Скелеты исчезли, словно их и вовсе не было. «Заходите», — промолвила женщина преклонного возраста, как только увидела нас. «Спасибо», — взмолилась Ирида и вошла, а я следом за ней. «Что это за скелеты?» — судорожно спросил я, когда старуха закрыла входную дверь. «Тёмные души, остерегайся их», — мне ответила вышедшая к нам навстречу из комнаты женщина. Дама в платье на средневековой манере оказалась слишком похожа на Ириду, но значительно старше. Я на миг застыл в изумлении, не понимая, каково это — встретить тех, кто бросил тебя. «Зачем остерегаться тёмных?» — я нарушил холодное приветствие женщин, явно видящих друг друга впервые. «Их удел тьма!» — отрезала старуха недобрым тоном. «Если не хочешь дожидаться перерождения там, где рождаются чудовища и страдают души смертных, остерегайся тёмных!» Я кивнул, переводя дыхание. Не успев миновать прихожей, почувствовал, как неведомая сила тянет меня обратно. На глаза накатила пелена. «Я вернусь! успел выкрикнуть, но прозвучавший ответ скрылся в загробной тишине.